Преступление и наказание. В кабинете сеньора Картанты я робко огляделся по сторонам. Комната была обставлена очень скромно: письменный стол, два стула и полка с папками. На стенах множество старых фотографий и пожелтевшие вырезки из газет. Чтобы хоть как-то отвлечься от предстоящего разговора, я начал читать заголовки статей. «Самый успешный полицейский Латинской Америки», — гласила надпись над портретом синьора Картанте. Там он был гораздо моложе, но смотрел так же строго и прямо, и его человеческое лицо уже и тогда было все в морщинах. Еще с одной фотографией директор школы глядел почти приветливо. Он стоял рядом с каким-то долговязым мужчиной и улыбался. «Мой бывший партнер», — коротко пояснил синьор Картанте, переползая в кабинет по диагонали и ничуть не беспокоясь, что за ним тянется желтый след. Энрике был оборотень-собака, он сразу чуял, если у кого какая дрянь припрятана. Мы были классной командой. «Могу себе представить», — робко отозвался я. Судя по всему, сеньору Картанте нравилось находиться в обличии черепахи. В кабинете у него имелся пандус, по которому он взобрался на стул. Я в облике пумы сел перед ним, и теперь глаза у нас оказались на одном уровне. «Да, мы были классной командой». Сеньор Картанте, не отрываясь, смотрел на меня. Но вы ведь ушли с этой работы. Почему? поинтересовался я. Мне часто приходилось арестовывать оборотней, проворчал директор школы, которые не сумели найти своё место в жизни, не смогли ответить себе на вопрос, кто они такие. Поэтому я бросил работу в полиции и пришёл в эту школу помогать детям, чтобы они не пошли по дурной дорожке. Эту школу основал Лачамба, мой старинный друг. А почему он больше не руководит школой? осмелился я спросить. Сеньор Картанто помрачнел. Трудно работать директором, если уже умер. Его застрелили золотоискатели. Это у нас большая проблема, особенно в районе Амазонки. Мне очень жаль. Надо же, а дочь старого Лачамба обратень насухо, Мария Лачамба, всё равно очень весёлая и приветливая. С тех пор я преследую этих разбойников и ещё незаконных рубщиков леса. Настроение у сеньора Картанто явно улучшилось. они как меня увидят, на всю жизнь пугаются. Когда же я смогу объяснить это недоразумение с краской? Видимо, прямо сейчас. А что мне теперь прикажешь делать? У меня уже нет защитной окраски. Теперь я жёлтый, как дурацкая канарейка. Голос сеньора Картанты хлестал меня по лицу, как ледяной зимний ветер. Он приблизил морщинистую голову к моей морде так близко, что задел мои вибриссы, а я уловил его рыбий дыхания. Это же просто чёрт знает, что такое. Эта история с краской самая дурацкая из всего, что случалось со мной на этой проклятой неделе. Я набрал в грудь воздуха, чтобы оправдаться, но мне не удалось вставить ни словечка. Ты думаешь, ты крутой, потому что ты пума? Да раньше я кошечек вроде тебя на завтрак ел, а потом ещё когти об их мех вытирал. Защищаясь от нападок, я поднял лапу вверх, но он костерил меня ещё минут 5. Мне показалось, что это были 5 лет. Наконец, синьор Картанта спросил: "Как тебе вообще в голову пришла такая гадость? Отвечай, мерзкий шелудивый котёнок". "Некак", осмелился я ответить. "Это был не я". "Вот, значит, как. И можешь это доказать?" "Нет, думаю, не смогу". На душе было невыносимо тяжело. Он ещё ближе придвинулся ко мне. Я собрался с силами, чтобы не отвернуться. И снова его голос хлестнул меня. Кто это сделал у твоей дружки? Нет, тут же ответил я. Тогда назови мне их имена, синьор Картанте буравил меня взглядом. Э-э, да, но я, но ты этого не сделаешь, да? закончил за меня директор школы. Верно, инстинктивно сказал я. Хорошо, не люблю стукачей. Ну, кроме своих осведомителей. Дай угадаю. «Они подстроили тебе ловушку», — сеньор Картанто рассмеялся. Звук был такой, как будто вниз по склону грохочут камни. «У меня тоже был такой случай. Один преступник подкинул мне кое-что незаконное, чтобы меня арестовали. Ха-ха! Как же он облажался! Он и теперь еще в тюрьме!» «Ох!» — только и сказал я. Я не понимал, куда клонит директор, но на душе у меня немного полегчало. «А ты знаешь, кто ты такой?» Да, сеньор Картанте, я знаю кто я, ответил я и почувствовал, что окончательно успокоился. Я ни человек, ни пума. Я и то, и другое одновременно, и мне это нравится, особенно в тех пор, как я учусь в школе Кристалл. "Ну это хорошо", пробурчал директор и взглянул на жёлтые пятна на полу. "Завтра все ученики встанут в 5 утра и будут оттирать эту краску с меня, с моей хижины и с пола. Тебе ясно?" "Ясно", кивнул я. Видимо, разговор был окончен. Я беззвучно поднялся и уже собрался удалиться, мягко ступая кошачьими лапами. Да, вот ещё что. Снова раздался голос директора школы у меня в голове. Мне кажется, язык у тебя хорошо подвешен. Э, как там тебя, Карак, быстро подсказал я. Один крупный телеканал хочет взять интервью о нашем школьном обмене у школьника. Ты туда пойдёшь в наказание, проворчал сеньор Картанте. Ну, за что вы меня наказываете? Это же не я вас облил, а смелился возразить. Очень может быть, но ты не помешал этим разбойникам. Наоборот, ты захотел всё увидеть собственными глазами. Вот теперь и расхлёбовый. Он, конечно, прав. Я больше не возражал и поспешил вернуться к себе в хижину, вернее, попытался, но я не смог встать. Я напряг все свои мускулы, и у меня наконец получилось подняться. Но изрядное количество моих волосков осталось в кабинете директора школы, приклеенных к полу настоящей краской для маркировки улиц. Наконец-то можно уйти. Ну, рассказывай, что он с тобой сделал? Фрэнки, Брендона и Генри обступили меня в ванной комнате. Я пытался оттереть жёлтые пятна с руки, но эта краска для маркировки улиц оказалась невероятно стойкой. Синьору Картанто, наверное, неделю придётся отмываться. "Вроде ничего ужасного", ответил я и рассказал о наказаниях, которые нас ожидают. Фрэнки пожал плечами. Для него встать в 5:00 утра не проблема. А вот Брендон недовольно крякнул. "И всё из-за этих дебильных волков. Какое странное наказание интервью на телевидении", удивился Генри, поблескивая золотистыми глазами. Многие туда бы бегом побежали. Ну, тогда ясно, в чём состоит наказание, сказал я. Меня будет преследовать бешеная зависть, и мои бывшие друзья будут думать, что мне нужна слава и свет софитов. И тут я вздрогнул. Свет софитов. Завтра я окажусь на телевидении. Это мой шанс. Это возможность предупредить всех зрителей о планах Эндрю Миллинга. Но если я решусь выступить против него, что станет со мной и с моей семьёй? Оправдан ли такой огромный риск? Я же прекрасно помню, как Милленк угрожал мне в последнем письме. Предупреждаю тебя, не пытайся препятствовать мне, если ослушаешься, сразу ощутишь мой гнев на свои собственные шкуры и на шкуры тех, кто тебе дорог. Что с тобой? спросил Брендон, пристально глядя на меня. Что-то не так? Нет, нет, всё в порядке, пробормотал я, бросил оттирать краску и принялся чистить зубы. Ох, я так устал. Просто с ног валюсь. Пора в постель. Верная мысль. Телезвёзды должны высыпаться и хорошо выглядеть, поддразнил меня Френки. Мне мама говорила: "Но я надеюсь, на морщинки ты начнёшь жаловаться не сразу. Пару годков всё-таки должно пройти. Если услышишь, что я оною по поводу морщин, неважно в каком возрасте, можешь меня прикончить". Я заполз в кровать и закрыл глаза. Вентилятор гнал прохладный воздух, остужая пот на моём человеческом теле. В эту ночь мне не сразу удалось заснуть.